Поговорим о здоровье. Начинать ухаживать за собой надо именно с этого со здоровья физического и ментального. Здоровье главный показатель того, что человек следит за собой. То, как он себя чувствует, отражается на его внешности. Хорошее настроение, горящие глаза, правильный обмен веществ. Когда человек здоров, у него блестят глаза, у него красивая осанка, ничего нигде не перетягивает не стягивает, не болит, кожа цветущая, прищей нет, улыбка красивая. Кстати, об улыбке. Красивые зубы играют очень важную роль. Женская улыбка способна разбить сердце мужчине, но она также важна и при знакомстве с любым человеком, на деловых переговорах, во взаимоотношениях с любыми людьми, словом, везде, где надо устанавливать и поддерживать контакт. Улыбка – наше всё и у мужчин, и у женщин. Она помогает жить и выстраивать отношения между людьми. Когда ты улыбаешься, а у тебя неприятный запах изо рта и желтый налет на зубах, не говоря уже о том, что зубы в принципе неисправны, это недопустимо. 21 век на дворе, и стоматология шагнула сильно вперед. Даже если когда-то в детстве стоматолог вызывал у тебя приступ паники, и ты до сих пор боишься к нему ходить, просто поверь, что уже давно в стоматологических кабинетов нет этих страшных орудий пыток. А обезболивание поднялось на невероятную высоту. Зубы – это очень важно. Когда продюсер берет в свой продюсерский центр никому неизвестную девочку или мальчика и собирается сделать из них звезду, неважно где – на телевидении, на эстраде, в бизнесе, в спорте, первым делом он решает вопрос с зубами будущей знаменитости, лечит, исправляет прикус, Если надо, делает виниры, потому что любой продюсер прекрасно знает, на что в первую очередь обращают внимание люди. И это не волосы, не фигура. Ими потом начинают заниматься. Все, кому надо преподнести себя публике, первым делом чинят зубы. Это самый первый шаг. И если ты хочешь сделать так, чтобы на тебя обращали внимание, чтобы ты оставляла приятное впечатление, начни с зубов. Сходи к доктору а в повседневной жизни снижаю потребление вредных для зубов напитков. Крепкий чай, кофе, кола и прочих. И, кстати, зубы – это еще и здоровье. Кариес несет проблемы не только в ротовой полости, он и на желудок действует очень негативно.